Глава 25. Прозрение. «У меня есть адрес, Лады. Дядя не дал мне больше никакой информации. Хочешь узнать о любовнице, то сама к ней шуруй, дорогая. А ничего, кроме этого, не скажу. Конечно, я к любовнице Валерии не поеду. Мой вопрос о том, какая она, был необдуманным и лишним. Рву бумажку. Я хочу домой, к Соне. Во всем этом безумии только она — островок счастья и любви». И меня невероятно злит, что на нее и ее внимание сейчас покушается Валерий. Да, он отец, и он имеет право нянчить ее, но я ему не верю, что он внезапно воспылал великой любовью к дочери. Пусть листочек с адресом порван, но мне хватило лишь мельком на него взглянуть, чтобы он въелся в мой мозг гноящейся раной. Я не должна так унижаться. Я должна вернуться домой к Соне, а не искать встречи с любовницей Валерия. Зачем мне это? Чтобы докатиться до самого дна. «Мне надо в другой адрес», — говорю я едва слышно, медленно выдохнув. «Без проблем?» — водитель чешет щеку. «Нет, я хочу этой встречи. Любовница Валерия стала частью и моей жизни. Она заняла место в моей голове, и я никак не могу избавиться от навязчивых мыслей о ней. Я желаю вскрыть себе череп, вытащить мозги и промыть под проточной водой, чтобы смыть с него слизь и гниль тихого отчаяния. Мне зябко, пальцы дрожат, И чтобы унять эту холодную возбужденность, я сжимаю кулаки. И да, мое болезненное любопытство к любовнице Валерия наталкивает меня на нехорошие мысли. Во мне нет холодного равнодушия, которое должно было быть моей броней. Я пребывала в вынужденном анабиозе все это время. Я давила в себе все эмоции и чувства, а они ушли в темные уголки моего сердца и там тлели под презрением, что я ходила и лелеяла все это время. Я была влюблена в Валерия. Меня окатывает холодной дрожью к горлу подкатывает ком слез. Я просто этого не осознала, потому что я не проживала в юности того опыта, который учит девочек распознавать симпатию и чувства к мальчикам. Я потеряла отца и приобрела диспотечного дядю, который отобрал у меня мать. Мое бунтарство жестоко и безжалостно давили, а после отдали Валерию. И именно после его высокомерной ухмылки на первом нашем знакомстве меня тряхнуло и кинуло в истерику. Учащенное сердцебиение, сбитое дыхание, жар в теле Мой мозг воспринял как угрозу для жизни А это было нечто иное Вот это прозрение И все это время я ждала от него тепла и нежности И всеми этими попытками спрятаться в комнате Молчанием за столом, стойким игнором в его сторону Я кричала о том, что хочу любви Я запирала дверь своей спальни, когда возвращалась после наших актов любви И не могла уснуть Не потому, что мне было стыдно и гадко. Нет, я ждала его шагов и стука в дверь. И сейчас я злюсь и паникую, потому что боюсь. Боюсь, что его интерес к Соне — лишь мимолетное эгоистичное желание сыграть еще одну роль, а я могу обмануться ею. У меня ведь что-то кольнуло в сердце, когда он держал нашу дочь на руках. Все наладится с милой и сладкоголосой ладой, и папуля махнет хвостом и опять забудет, что он — отец года. И новыми блузками от дяди я возмутилась по причине того, что не интересуют меня другие мужчины, даже для того, чтобы отвлечься. И не дадут они мне любви, потому что я жду ее от Валерия. А он увлечен другой женщиной. Поэтому я хочу посмотреть на Ладу. Я должна знать, кого он балует и купается в своей мужской заботе, в которой нуждаюсь я. Я тут жена, и я тут мать его ребенка. Что, предстоит сложная встреча? спрашивает таксист. «Простите, такси стоит, мотор заглушен, а отражение глаз с таксиста в зеркале заднего вида немного обеспокоенное. Мы уже пять минут как приехали, вот я и спрашиваю. Встреча сложная?» «Можно и так сказать». Вздыхаю я, и волна дрожи бежит от кисти рук до шеи и ныряет в сердце. «Тогда дави противника невозмутимостью». Водитель оглядывается и улыбается чего вокруг глаз собираются дружелюбные морщинки. Собери волю в кулак, морды кирпичом и смотри на всех, как на противную плесень. Я всегда так делаю. Я просто не знаю, чего ждать от встречи. Я лукавлю. Меня настигнет разочарование в себе. Я уже презираю себя. Но раз решилась задать дяде вопросы о любовнице Валерия, то я дойду до самого конца. Утоплю сама себя в унижении и глумлении захлебнусь стыдом и позором, чтобы уничтожить в сердце слабые и тонкие ростки извращенной влюбленности и привязанности к мужу, который был в силах наш брак повести по пути доверия и любви. «А не жди ничего хорошего», — усмехается. «Никогда не жди ничего хорошего». «Я так живу последние годы», убираю локон за ухо и хмурюсь. «И вокруг вижу только врагов. Это выматывает». «Хм...» — таксист поглаживает подбородок. «Есть над чем подумать». Вежливо прощаюсь и покидаю уютный салон такси, в котором пахнет кожей и немного древесными опилками. Несколько секунд щурюсь на стайку птиц и облака. Интересно, моя мама испытывала то же самое, когда решилась пойти и убедиться в том, что мой отец ей изменяет. Делаю глубокий вдох, приподнимаю подбородок и шагаю к крыльцу не поддаваясь желанию трусливо сбежать. И я приняла решение прыгнуть в пропасть и разбиться. Надо содрать бинт засохшей раны с корочкой и выпустить гной.